25. Пищеварительная система 4. Регуляция пищеварения. Однажды решил царь Горох сократить дворцовые расходы и начал с кухни. «Вот зачем готовить на каждый день по 33 блюда?» — сказал царь своему дворецкому. «Довольно будет и трех. На завтрак кашу какую-нибудь на обед, щи до котлеты с картошкой, а поужинать можно тем, что от обеда останется». Пряности заморские больше не закупать, щи без них хороши. Золотую и серебряную посуду отдать на монетный двор. А песенников в стрельцы записать, там от них больше пользы будет. Трапезничать можно и в тишине, было бы чем. Со следующего дня начались во дворце новые порядки. В царской трапезной вместо бархата столы накрывали льняными скатертями. Еду подавали в обычных глиняных горшках и ели деревянными ложками. Царица Акулина был пожаловалась, что без песен ей еда в рот не лезет. Но царь грозно кулаком по столу пристукнул, и больше о песенниках никто не заикался. Не успел царь Горох нарадоваться своей рачительности, как случилась беда, заболел царь. Аппетит пропал, в боку закололо, с животом начались нелады, да и вообще как-то не по себе ему стало». «Говорят, что простая пища – самая полезная, и что все болезни происходят от обжорства», – сказал царь главному лекарю. «Оказывается, врут. Раньше я обеда сразу же после завтрака ждать начинал, радовался, предвкушал, а сейчас... Эх!» «Мне недавно профессор Витаминкин занятную книжечку дал почитать», – сказал главный лекарь. «По этой, как ее, регуляции пищеварения». В ней написано, что обстановка и все такое прочее имеют для пищеварения большое значение. Если ваше царское величество привыкло к бархатным скатертям, драгоценной посуде да изысканным блюдам, то не надо было от всего этого в одночасье отказываться. Трапезу надо предвкушать и радоваться ей. Тогда соки пищеварительные лучше выделяются. И трапезничать нужно в одно и то же время. Организму это на пользу а ваше царское величество то заспится, то с боярами заговорится, то с царицей в шашки заиграется. Никакого режима. То завтракаете в обед, то обедаете в ужин. Верните старые порядки, да трапезничайте строго по часам, и все будет хорошо. Царь сделал так, как посоветовал лекарь, и скоро выздоровел. Как наш организм узнает, что настала пора вырабатывать пищеварительные соки? В продолговатом мозге есть пищевой центр — группа нервных клеток, которая управляет деятельностью пищеварительной системы, в том числе и выделением пищеварительных соков. Регуляция пищеварения осуществляется при помощи условных и безусловных пищеварительных рефлексов. Знаете, что такое рефлекс? Рефлекс — это стандартное, то есть одинаковое для одинаковых условий и неосознанная реакция живого организма на какое-либо воздействие. Если наши пальцы прикасаются к чему-то обжигающе-горячему, то мы сразу же отдергиваем руку и только после понимаем, что именно произошло. Мы всегда будем отдергивать руку, когда касаемся горячего, и всегда будем делать это неосознанно. Отдергивание руки – это безусловный, то есть врожденный рефлекс. Но существуют и условные рефлексы, которые мы приобретаем в течение жизни. Например, Если принимать пищу в одно и то же время, то пищеварительные соки начинают выделяться к этому времени даже при отсутствии пищи. Также выработку пищеварительных соков стимулируют разные приятные детали, сопутствующие приему пищи. Чистое помещение, красиво сервированные столы, красиво поданная еда, негромкая спокойная музыка. Приятные детали способствуют закреплению условного рефлекса в выработке пищеварительных соков. Некоторые продукты расщепления питательных веществ обладают способностью стимулировать выработку пищеварительных соков. Таким образом, соки вырабатываются на протяжении всего времени, необходимого для переваривания пищи. Рефлексы запускают процесс, а дальше он управляется словно бы сам по себе. Анатомия неразрывно связана с наукой физиологии, которая изучает жизнедеятельность организма и его составных частей. Мало знать, как что устроено, надо еще и понимать, как оно работает. Тогда знания будут полными.